Лифанов вышел из Тарантаса, снял картуз и перекрестился на небо. — Слава богу, приехали в свои новые Палестины, — проговорил он. — Отпрягай. — Да надо будет сен поискать для лошадей, — обратился он к кучеру. — Ты у крестьян поспрашай, нет ли продажного. — У лавочника, господин хозяин, найдем. и может, быть и продали зимой-то, — сказал Левкий вытаскивающий из тарантаса большой саквояж. Из коляски стала вылезать с помощью выскочившей уже горничной супруга Лифанова, Зоя Андреевна, полная приземистая женщина с широким румяным лицом и без бровей. Она была в черном драповом пальто и пуховой косынке на голове. Высадилась дочь Лифанова, Стешенька. Миловидная розовенькая девушка в шляпке с цветами и в серой кофточке со стоячим широким воротником. Жена Лифанова вылезла не сразу. Она сначала выставила из-за узла с чем-то толстую ногу в черном чулке, обутывая в глянцевую резиновую галошу, и помахала ею в воздухе. — Вынь, Акулина, узел-то из коляски, тогда мне будет свободнее. Пробормотала она горничной, уже заранее отдуваясь. Но тут откуда ты взялась Василиса, подбежала к коляске и, взяв Лифанову под руку, заговорила. «Э, — Позвольте, барыня, я вам помогу. Чего ты о столоб топчешься и не высаживаешь барыню из экипажа? — повелительно крикнула она на Левкея. — Обопритесь, сударыня, на меня и вылезайте. Э, — Ногу! Э, вторую ногу! — продолжала бормотать Лифанова. — Позвольте я вам ножку освобожу, она ковром притиснута. И Василиса, вытащив из коляски ковер, взяла ногу Лифановой и переставила ее ближе к подножке. Лифанова очутилась на земле и переминалась ногами. — А дрябли ноги-то как! Отсидела, в ужасе как! Очень уж много добра набили в коляску, — говорила она. — Да и ехали, ехали! Тащились, тащились, притомились, еще бы, место от посады не близкое, — поклонилась Василиса и прибавила. А я здешняя экономка, ну, то есть была, да уж сплыла. А куда реки-то, — блуждала взором Лифанова. Мануил Прокофьевич, да что ж ты стоишь-то, показывай. Обратилась она к мужу, перекликавшемуся с кровельщиком к гурьяном, который поздравлял его с крыши с благополучным приездом. — Пожалуйте, матушка-барыня, вот через эту дверь — это у нас главный господский подъезд! — суетилась Василиса, забирая мелкие вещи. Лифанова поднялась под портик, взойдя на три ступени, но из дверей выскочил капитан, растопырил руки и заговорил. Э — -э, Куда? Бога ради, тише! Имейте уважение, тут больная, почти умирающая женщина, княжна. — Вот тебе и здравствуй, — попятилась Лифанова. — Мануил Прокофьевич, да что же это значит-то? Смотри, и до сих пор не выехали, — сказала она мужу. Э, — Все выехали, но только княжна вот старушка, — отвечал капитан. — Она чувствует себя совсем больной. — Имейте снисхождение, жалость. Вы сами женщина. — Барин, да ведь уж я сколько отсрочек давал, — крикнул Лифанов капитану. — Нет уж, извольте сейчас же очистить дом. Больше не желаю. Достаточно. Больна, так выносите на руках. Вам дадено помещение. — Побойся бога, ведь умирать будешь, — угрожающе произнес капитан. — Напрасная словесность и даже не подходит. Вас на двор не выгоняют, — отвечал Лифанов. — Входи, Зоя Андреевна, никакой тут припоны быть не может, — ободрял он жену. Лифанова с Тешенькой Лифанов вошли в комнаты. Василиса, снимая с Лифановой пальто, бормотала ей потихоньку. — и Не верьте, сударня все это одно притворство и упрямство, и никакого нездоровья тут нет. — Господин капитан ваш благородие я прошу вас сейчас же вынести больную в подобающее место возвысил голос лифанов вам даде на местоположение для временного житья и больше никаких бессердечный ты человек и трагически потрясал руками капитан прекратите ваши прения и выносите ну что это в самом деле кто здесь хозяин я здесь хозяин где генерал — Генерал мне обещал, что сегодня в доме живой мухи не останется. Прошу выносить больную, а то я сам распоряжусь. — Только посмей. — И в лучшем виде посмею. Чего мне бояться? Видали, не таких. Что это, помилуйте, ничем не выкурить, ничем не оделаться, ни крестом, ни пестом? Ну, народ, да это хуже цыган. Лифанов совсем разгорячился и потерял всякую сдержанность. — Раскладывайтесь, раскладывайтесь! — крикнул он на своих домашних. — Чего вы рты-то разинули? Вы у себя дома. В это время в комнате, где лежала княжна, раздался пронзительный истерический женский крик. Послышались голоса капитана и Лидии, уговаривающие княжну успокоиться. — Вот как она кликушествует! — кивнул Лифанов. — Наказание, ну прям наказание! — Но если сейчас ее добром не вынесут, эту самую княжну, мы сами вынесем. Не желаю я больше дурака ломать. В комнату вошел Пятищев. Он был бледен и вел Левкея. — ваш превосходительство, помилуйте. Да что ж это за музыка-то с вашей княжной? — бросился к нему Лифанов. — А еще слово дали. — Успокойтесь, успокойтесь, — перебил его Пятищев, сухо суя ему руку. Сейчас все будет исполнено. Сейчас она будет удалена. Я прошу прощения. Пятищев и Левкей вошли в комнату княжны. Там истерические крики усилились. Но сейчас же отворились настиж двери, и показалось шествие. книжну выносили с постелью. Кровать несли капитан и сам Пятищев в головах, и Левкей в ногах. К ним тотчас же подскочила Василиса и стала подсоблять нести. Лидия шла сзади и несла банки с лекарством. Шествие замыкал мопс Бобка. Княжна, уткнувшись лицом в подушке, рыдала. Среди рыданий слышались слова. — Проклятие! Проклятие! Ему самому и детям! — Пусть отразится на детях, на внуках его. Проклятие! Тысячу раз проклятие!» Сцена была тяжелая. Лифанова даже отерла с глаз слезу и участливо спросила. «Мануил Прокофьевич, да какое же место у ней болит? Ты спроси!» Лифанов не ответил на вопрос жены. Он вышел за процессией на крыльцо и крикнул рабочим. «Маляры, помогите им тащить. Барину несподручно этим делом заниматься. Вон он даже спотыкается. Где ж барину-то?» Маляры тоже ухватились за кровать и потащили ее к домику управляющего. Но зато оставила кровать Василиса, вернулась к Лифановой и опять залебезила перед ней. «Не прикажете ли, сударыня, самоварчик для чаю согреть? С дорожки-то оно совсем хорошо вам будет» говорила она. — Да, пожалуй, — согласилась Лифанова и спросила Василису. — Да какая же у ней болезнь-то, вы не знаете? — Блажь, сударыня, просто блажь, блажь и гордость. Очень уж обширный у нее павлин в голове, — отвечала та. Прошло три дня, как семья Лифанова приехала в усадьбу и поселилась в барском доме, а Пятищев временно переселился из него в домик управляющего. Лифанов разместился в четырех комнатах, а в остальных производился ремонт. Белили, красили, оклеивали обоями. На крыше с раннего утра происходил стук. Кровельщики заменяли проржавевшее железо новым. Кровельщик Гурьян и Молярьев Стегней усердствовали вовсю. К ним прибавился плотник Роман, который переменял то там, то сям загнившие доски в крыльцах, перестилал совсем было разрушившийся пол в конюшне, навешивал отвалившиеся двери в службах. Все это происходило под наблюдением самого Лифанова, который уже с шести часов утра был на ногах и шнырял повсюду. Привести в порядок нужно было многое, в особенности службы. Службы совсем развалились, сруб у колодца окончательно сгнил и грозил падением. На двор то и дело въезжали подводы, привозившие из посада с лесного двора доски и бревна, и звездку и кирпич. Понадобился и печник для исправления дымящих печей и приведения в порядок домовых труб и обвалившегося кирпичного цоколя. Все это делалось как бы по щучьему велению. Наняты были из деревни бабы-поденщицы и очищали парк от осеннего навалившегося листа и хвороста. Кучеры Лифанова, а также и левки, вывозили все это из парка. Лифанов, невзирая на свою полноту, поспевал и туда, и сюда пыхтя и отдуваясь, он бродил без пиджака в одном жилете, из проем которого высовывались рукава рубахи-косоворотки с красной вышивкой на обшлагах, со складным оршином за фронтовского русского сапога, и то и дело спускал с головы свой белый картуз и обтирал со лба из затылка обильный пот с уже платком. Встречаясь с женой, он самодовольно улыбался во всю ширину своего лица и с одышкой, но весело произносил — Люблю, когда топор стучит и дело кипит. — Очень уж ты, кажется, в спешку ударился, — замечала она ленивым голосом. — Чего горячко-то пороть? Успеем. Все наше, от нас не уйдет. — А чего зевать-то? Не зевать, а не надрываться и не надсаждаться. Я тоже хлопочу по дому и разбираюсь со Стешей, а горячку не парю. А ты вон как упарился-то. — Бог труды любит. Зато посмотри, как заживем летом в барской усадьбе-то. Прямо на отличку. Мы покажем господам, как нужно жить помещиками-то. Утрем им на сыто, — похвастался он. «Только покуда помалкивай. а Я все заведу. У меня и садовник будет, и повар, и всяк такая штука. Сейчас за парком на пруду увидал я фонтан. Он испорчен, но мы его поправим и пустим, знай наших. Пойдем посмотрим, какой фонтан. Мраморный, прелесть одна». «Не сразу, только все, не сразу, не зарывайся, не транжири деньги-то», — предостерегала Лифанова супруга. «Деньги — дело наживное, да уж теперь мне не зарваться, есть кое-что прикоплено, опаски не держи, всегда при капитале останемся», — пояснял Лифанов. «Не запутаюсь». «Ну, то-то...» а то ты человек горячий и у тебя сейчас разные воображения в голове да уж пора пожить по господски и теперь щей лаптем не хлебаем но хочется по барски зоя андреевна улыбнулась какие бари бари есть всякие произнесла она вон наш пятищевы. что мне про них это самое василис рассказывала так просто о ужаси и смешно и жалко «На одном картофеле сидят. Барышня-то молоденькая так прям без сапог, в резинковых калошах щеголяет. Сапоги-то истрепались, и подошвы проносились, даже и дом в калошах». «Да ну!» — недоверчиво протянул Лифанов и присел на скамейку. Они в это время шли по парку, и он присел на скамейку, чтобы отдохнуть. Опустилась рядом с ним и жена. «Ведь вот гроша за душой у них нет теперь, вот какие, господа!» — продолжала она. «Живут на пенсию этого шершавого, что вот с то бегает и ругается». «Капитана!» — подсказал Лифанов. «А и серьезный же человек, страсть серьезная и строгая!» — покрутил он головой. «Только становым ему и быть». «Капитан вот этот дает им пенсию на прокорм». Ну, да, княжна старуха кое-какую малость получает из казначейства. А теперь им пенсию-то долго не высылают, прожились они, и каждый-то день лавочнику что-нибудь продают на еду, потому как в долг-то им давно уж никто не на копейку. — Да знаю, что ты мне рассказываешь, — перебил жену Лифанов. — Не знаю только, как Господь их вынесет от нас, ведь генерал-то только на неделю выпросил спожить. Найду, говорит, квартиру и уеду. А сам теперь не шьет, не порет. Да на что им выехать-то? Выехать-то не на что. Василиса говорит, что у ней то и дел по рублям занимают, — рассказывала Лифанова. барышне уж очень жалко, — прибавила она. Сама себе воротнички и рукавчики стирает, и кофточки разные. Кухарка-то у них деревенская, не умеет тонко это стирать, ну и портит. — Так она сама и гладит сама. — Ха! Тоже хороша должна быть прачка, — усмехнулся Салифанов. — Откуда понять то набраться? Ведь из института. — Ну вот, а только сама. Ну, может, статься и напортит. А только все лучше бабы-деревенщины. Вот я насчет сапог-то ейных. Василиса сказывает, что почти босая барышня-то эта. Так не послать ли ей стешины полусапожки? Я через Василису эту самую. Может быть, и в пору будут. — Это леди-то Да что ты, не возьмет, — покрутил головой Лифанов. — Да ведь бедность, так, кажется, от чего бы. — А гордость-то на грош амуниции, а на рубль амбиции. — Муки уж на пирог. Вчера приходила их некую харк занимать, и рис тоже взяла на начинку. — Ну, это заем. Занять-то они где угодно рады, хоть у черта рогатого. — Да, барышню-то больно жалко, — еще раз прибавил Лифанова. Они продолжали путь по парку, чтобы посмотреть испорченный фонтан. Лифанов смотрел по сторонам на стоявшие вековые деревья с поломанными ветром и снегом ветвями и бормотал. «Ох, — Ох-ох-ох, как все запущено-то! Ужасти! Придется многое порасчистить. Вон сухие деревья стоят, ведь это надо вырубить и на дрова. Жена не слушала Лифанова и говорила свое. — Ах, хорошая-то женщина, Василиса, — начала она, — услужливая такая, вчера квасным заварила, и все-то она знает, и все-то она смыслит. — Очень уж услужливая, так в душу и лезет. — отвечал Лифанов, улыбаясь. — Хитра! Ох, как хитра! Ты с ней будь поосторожнее. Баба в одно ухо в день, с другого вынь, вон как остра. Она проведет, да и выведет. Ведь сумела же здешнего генерала в руки забрать. — Ты знаешь, она в экономке к нам просилась у меня, — сообщила Лифанова. Лифанов еще раз улыбнулся, но не сказал, что она и у него просилась, а только проговорил. — Вишь ты, куда подлезает. Ну и что ж ты? — А я говорю, это дело хозяйское. У нас хозяин есть. Про тебя, то есть. — Да, какая она нам экономка. Не, что из таких барских барынь нам экономка подходит. Да и зачем нам экономка? — А уж как на картах гадает. Продолжала Зоя Андреевна. «Успела уж, но баба!» «Вчера после заварки квас пришла, а мы сидим со стешей и в дурачки играем. Давайте, — говорит, — я вам на кого-нибудь загадаю, я хорошо гадаю. Ну, я на Серафиму, а не сказала ей, что она мне дочь. Загадала она мне на бубновую даму. Это, — говорит, — дама родная вам, близкая». «Дочь, — говорю она мне, — мужчина, — говорит, — около нее, и все вино, вино около нее. Письмо, — говорит, — получите. И вдруг сегодня мы получаем от Серафима письмо, и пишет она, что муж все по трактирам сидит и стал хмельной домой очень часто приходить. Смотри, какая искусница! Надо вот будет на сына попросить ее загадать, на Парфентия. Что-то он там в Петербурге». — прибавил Лифанова. Они подошли к пруду, и муж показал ей раковину фонтана. У Лифановых в доме кипела жизнь, все разбирались в вещах, устраивались, а у Пятищевых вся семья сидела сложа руки или слонялась около своего домика. В комнатах все перенесенное из барского дома было развалено или стояло в беспорядке. Зная, что помещение это временное, никто не хотел прибираться, а об отыскании более подходящего помещения никто не заботился, да даже уж старался и не говорить об этом. Беспечность беспечностью, но ни у кого и денег не было, чтобы поехать в посад и искать квартиру. Все изнывали, у всех на лицах изображалась тоска и отупение. Капитан ждал с почты повестки на получение пенсии, которую ему высылали. Повестка должна уже была прийти, но не приходила. Ждала свои ничтожные пенсионные крохи и княжна. С этими деньгами капитан предполагал приступить к отысканию квартиры в Посаде и к переездке туда. А сам Пятищев решительно ничего не предлагал, мечтал о загранице и каждый день, раза по два, делал карандашом подсчет, сколько он может выручить от продажи своего движимого имущества, и цифра подсчета каждый раз все увеличивалась и увеличивалась. суда впрочем, теперь уже входили и некоторые вещи книжные которые он считал своими, например, большое трюмо и тому подобное. Но к продаже вещей он все-таки не приступал и не изыскивал средства продать их. покупчиками на месте могли быть только Лифанов да мелочной лавочник, содержавший также чайную лавку, портерную и кулачествующий в пределах окрестных деревень. встречи с Лифановым, впрочем, в первые три дня после переезда Лифанова в барский дом, Петищев старался избегать. И как сам он, так и семья его старались даже не подходить близко к барскому дому. Кое-какие сведения о жизни Лифановых доставляла только Василиса, забегавшая иногда к Марфе в кухню и вообще превозносившая в своих похвалах зажиточность Лифановых. А Марфа сообщала при случае господам то, чего те от нее и не требовали. «Платьев-то шелковых что у Лифанихи? Уйма!» Василис Савельевна сказывала, что больше двадцати. Василис Савельевна помогала Лифанихе разбираться, рассказывала она, подавая пятищевым к столу неизбежный картофель в мундирах. Одних, говорит, пальтов семь штук, шляпок, что всяких в картонках, а уж сапогов-то разных и не перечтешь, и желтые, и лаковые, и опойковые, и простые, и с резинками, и на семи пуговицах. Вот живут-то ну довольно довольно никто тебя об этом не спрашивает перебивали ее петищев или капитан следующий раз подавая картофель марфа со слов василиса сообщала а еда то у них сытная самое что ни на есть купеческая. То щи, то горох со свининой и каждый раз пироги пирог с говядиной и пирог с рисью и пирог с капустой «Провизии всякой в кульках и мешках навезли, страсть!» Этим и объясняется, что Марфа на следующий день бегала к Лифановым и заняла у их кухарки муки и рису на пирог, который подавала к обеду Пятищевым. Единственное лицо, которое косвенно позаботилось об устройстве своего дальнейшего житья, это Лидия. Она начала собираться ехать к тетке Екатерине Никитишне Ундольской в Петербург и просила отца поскорее позаботиться о ней. — Я в третьем классе поеду. Рубля два на еду в дороге мне будет довольно. Да вот купите мне только сапоги, а то у меня подошвы совсем отваливаются. Я в калушах хожу, — говорила она отцу но тот получив от сестры деньги на обратный проезд дочери в петербург истратил эти деньги а потому тяжело вздохнул пожал плечами потер лысину и отвечал дергая себя за длинные баки я знаю друг мой все знаю я сам держу это в голове ну покуда надо подождать надо измыслить ресурсы «Покуда еще ресурсов нет, но все это я измыслю на днях». Лидии пришлось замолчать. Отец поцеловал ее в голову и продолжал. «А в третьем классе я тебя не отпущу. Как же можно девушке в третьем классе ехать с мужиками? Они, бог знают что могут наделать. Нет, какие там разговоры? Ты поедешь к тетке во втором классе, поедешь с удобством». — Подожди только немного. К тому же я ожидаю от сестры Катерины Никитичны письмо. Так прошли три дня. Деньги, вырученные от продажи трех ульев пчел, иссякли. Рубль из них был дан Марфе на подметке к сапогам, два рубля удержал себе Левкей в счет жалования. Понадобилась провизия для обеда. Марфа кое-что заняла у Лифановых, но больше уже занимать было нельзя, и Марфа приступила с требованием денег к Пятищеву. Тот изменился в лице и засуетился. — Хорошо, хорошо. Ты сейчас получишь на провизию. Через час получишь, — заговорил он. — Да нельзя ли опять уху из карасей? Такая прелестная вещь. Иван Лукич, — обратился к капитану. «Ты был опять половил коросиков на уху!» Капитан махнул рукой. «Хотел вчера половить», — отвечал он. «Но целый скандал вышел с саглядатыми купчишки. Кучеры его вытащили из пруда мою корзинку с творогом, вынули коросишек и говорят, что мы теперь не имеем права ловить. Уж я с ними ругался-ругался, говорят...» Идите к хозяину и попросить чтоб дозволил, а тогда, говорит, ловить в свое удовольствие. И во всем виноват мерзавец Левкий. Он, — указал кучером на корзинку, — вот двуличная эта коварная тварь. Да все хороши, брось. Тяжело вздохнул Пятищев и стал соображать, чтобы ему сменять в лавке на провизию, но такого предмета не нашел и решил тотчас же идти к Лифанову и предложить ему купить барометр, библиотеку или что-нибудь из других вещей. Пятищев решил сделать свое предложение Лифанову купить барометр как бы случайно, при встрече, для чего надел дворянскую фуражку с красным околышком, взял трость с серебряным набалдашником и отправился. — Барин, вы поторопитесь насчет денег-то, — напомнила ему Марфа в виде его уходящим. — А то ведь опоздаем с обедом-то. Ну, суп молочный, ну, картофель. А ведь хлеба-то ни крошки нет, нечем и суп засыпать. — Я сейчас, сейчас, — конфузливо произнес Пятищев, не останавливаясь. — Я должен получить деньги с Лифанова, мне кое-что следует. — Разве занятия хлеб-то у купцов? — крикнула ему вслед Марфа. — У них много хлеба, они свой пикут Вчера я муки на пирог брала там. Петищев ничего ей не ответил и тихо, как бы прогуливаясь, зашагал к барскому дому. Он направлялся к тому месту, где стучат плотницкие топоры, рассчитывая там встретиться с Лифановым, и не ошибся. Лифанов был около плотников и ругался, обвиняя их в расточительности. «Дубина, ты зачем отрубил на ступеньку от цельной доски, если у вас концы имеются?» — кричал он нарослого плотника с черной длинной бородой. — Не жаль под подлецам хозяйского добра? Вот черти, право черти! Ведь ты теперь доску-то ни за что, ни про что испортил, анафема проклятая! — Да зачем же испортить-то? Она уйдет. Поправки у вас много, — оправдывался плотник. — Поправки много! передразнивал его Лифанов. «А куда ж концы-то девать? На дрова, что ли? Больно жирно будет. Не сметь у меня больше лес зря резать, а то я у хозяина при расплате вычитать буду. Я с него вычту, а он с тебя. Понял?» Закончил он. «Понял», — отвечал опешивший плотник, стоя перед ним с опущенным топором и без шапки. Лифанов был без пиджака и жилета, в рубахе косоворотки упрятанной в брюки в высоких сапогах и белой фуражке. Пятищев подошел к нему, поклонился и сказал ласковым тоном. — Все воюете? — Да не ж можно с ними не воевать. Грабители, прям грабители, — отвечал Лифанов, пожимая протянутую ему Пятищевым руку и, вспомнив про свой костюм, произнес. — А уж меня извините, я по-домашнему, тяжко пиджакета ведь и ведь все на ходу, туда бросится, сюда. — Да полночь, полночь, любезнейший, вы у себя дома, — успокаивал его Пятищев и тронул его ладонью за плечо, стараясь как можно приветливее улыбнуться. — Прогуливайтесь, — спросил Лифанов Пятищева, чтобы что-нибудь сказать. — Да, — отвечал Пятищев, покраснел и прибавил. — И очень рад, что вас встретил. Я хочу вам кое-что предложить. Лифанов посмотрел на его замешательство и сказал. — Если ваше превосходительство опять насчет отсрочки выезда, то уж увольте, не могу. — Нет-нет, совсем по другому делу, но именно чтобы скорее выехать от вас. — Да уж пора, пора. — Ну так что ж вы, ездили куда? — Нашли себе квартирку, ведь уж четвертый день как из Большого дома-то выехали. — Пока еще нет, — проговорил Пятищев и весь вспыхнул. — Я попросил бы вас, Мануил Сергеевич, сказать мне вам несколько слов без свидетелей. Кивнул он слегка на плотников, около которых стоял Лифанов. — Да что ж такое-то, что такое? — забормотал тот. Но только я не сергеевич а прокофич поправил он виноват мнуил прокофич удивительно скверная память у меня на имена ну так вот пожалуй к сторонке и сядем на скамеечку они отошли от террасы где работали плотники и присели на зеленую чугунную скамейку с деревянным сиденьем лифанов продолжал э -э, как же это вы до сих пор не съездили чтобы при квартирку то а?» — Ай-яй-яй, что же у вас думает ваш верный Личарда, господин капитан? Ну, его послали, если уж не сами. Пятищев наклонился, чтобы не смотреть в лицо Лифанову, сложил пальцы в пальцы рук, опустив их между колен отвечал. — Денег нет, Мануил Прокофьевич. Без денег какое же переселение? Без денег нельзя и квартирку искать. «При найме, прежде всего, нужно дать задаток. Вот в виду этого я и хотел предложить вам. Не купите ли вы у меня мою библиотеку?» «Библиотеку?» — протянул Лифанов. «Да, книги. У меня их больше тысячи томов. К ним два прекрасные дубовые шкапа». «Да на что же мне библиотека-то, ваше превосходительство? Я учен на медные деньги». — Как? Ну что? И ученые на медные деньги люди иногда читают. Наконец вы будете жить на широкую ногу, так как же вам без библиотеки-то? — Не читаю не читаю Жена или дочь иногда почитывают, а я никогда. — Да и некогда. Когда тут читать-то? — говорил Лифанов. — Библиотеку, — протянул он. — Вы говорите, что больше тысяч томов? «Впрочем, вот приедет в июне сын, он у меня ученый, ныне технологический институт в Петербурге кончает, так он посмотрит у вас, и если уж очень недорого...» «Мне, Мануил Прокофьевич, сейчас нужны деньги, до зарезу нужны, мне выехать не с чем», — перебил его Пятищев. «Хм, не могу, без сына не могу», — бормотал Лифанов. «Такой товар, товар темный, в этом товаре сам я ничего не смыслю. А уезжать вы, пожалуйста, уезжайте поскорее, нельзя ж так, не веки же вечные вам здесь сидеть. Да вот что, ваше превосходительство, вы только поскорее квартиру себе наймите, а уж на переездку я вам так и быть дам. Пожалуйста, поскорее обруководствуйте это». Петищев выпрямился на скамейке, передернул плечом, погладил свою длинную бакенбарду и произнес. — Вы меня обижаете, многоуважаемый. С какой же стати я буду пользоваться вашими подачками? Я не хочу этого. А вы вот купите у меня что-нибудь из моих вещей. Ну, купите вот барометр. — Барометр? Ха! Это что, вот погода-то показывает? — спросил Лифанов. Да — Да-да, вещь необходимая для сельского хозяина. В страдное время он вам сейчас предскажет. — Да ведь врет он все. Я знаю барометр, а только врет он. Но, впрочем, если недорого... — Я хочу за него сорок рублей. Он стоит куда дороже. Барометр с градусником, с часами. — Да денег-то много. Шуткаль, сорок рублей. — Ну да вот, сын, Парфенть приедет, так он посмотрит. — Мануил Прокофьевич, ведь мне на переездку, мне выехать надо, а вещь эта ценная. Лифанов задумался. — Ну, разве что на переездку-то, — сказал он, — но надо посмотреть, я зайду к вам. — Милейший Мануил Прокофьевич, я вам признаюсь, мы без гроша. — Ни у кого денег нет, надо посылать за провизии к обеду, — заговорил Пятищев, вставая. — Дайте сейчас хоть пять рублей, а потом увидите барометр и торгуемся Пять рублей, — протянул Лифанов. — Ха! Но на кой шут мне ваш барометр? Ну да ладно, вот вам три рубля, а там посмотрим. Он полез в карман брюк, вытащил оттуда большой замшевый кошелек и отсчитал Пятищеву три серебряные рубля. Пятищев взял от него, поблагодарил и стал удаляться, сказав. — Так я ожидаю, что вы зайдете посмотреть. — Зайду, зайду, после обед поспавши, — кивнул ему лефанов Лифанов. — вот только вашего удержить, чтоб он не ругался. — Какого Шершавого? — обернулся Петищев. — Так э, капитан-то этого самого вашего, а то ведь я и по-свойски теперь терпеть не буду. Э -э, — Нет-нет, он будет э -э, вежлив. Петищев сделал несколько шагов, но Лифанов опять окликнул его. — ваш превосходительство, э -э, погодите маленько, — крикнул он и указал на фронтон дома, когда Петищев остановился. — Видите, какую механику с вензелями-то я сруководствовал? — И как пришлось чудесно. У вас под короной были «Люди» и «Покой», Лев Пятищев. А я «Покой-то» снял и «Люди» передвинул на середину. Вышел Лифанов. Ловко. А с меня и одной буквы довольно. Пятищев посмотрел на перемену инициала в гербовом щите на фронтоне дома, и его как бы что-то кольнуло. — Только корону мою следует убрать, — сказал он. — А зачем? Под короной формене фигуристе, — отвечал Лифанов. — А зачем, что корона дворянская, и она присуща дворянину, а вы не дворянин? — Ну, кто тут разберет? — Так я зайду к вам, только чтоб капитан не ругался, — закончил Лифанов и направился к плотникам. Когда Пятищев вернулся к себе, капитан ждал его уже на крыльце. Он потрясал в руке белым листком бумаги и кричал ему. «Пришла повестка на пенсию мне. Сейчас привезли и купеческие работники с почты. Ездили в посад за лесом и привезли. Денежное письмо. Завтра поедем получать. Поедем вместе. Кстати, и квартиру себе присмотрим в посаде».